Особность Полоцкого или Двинского княжества, его слабость вследствие этой особенности и усобиц были причиной того, что в XII веке от морских берегов с устья Двины начинается наступательное движение немцев, пред которыми палачане должны были отступать все далее и далее внутрь страны. Потом Полоцкое княжество подчинилось династии князей литовских и через них соединилась с Польшей. Московское государство, сосредоточив северо-восточные русские области, усилившись, начало стремиться по естественному направлению к морю, ибо в области московского государства находились истоки Двины. Иван IV, стремясь через покорение Ливонии к морю, взял и Полоцк. Но Баторий отнял у него и Ливонию, и Полоцк, вследствие чего почти все течение Двины стало находиться в области одного государства. Но через некоторое время шведы отняли у поляков устье Двины, и область этой реки явилась в затруднительном неестественном положении, поделенную между тремя государствами. Петр Великий отнял низовье Двины у шведов, вследствие чего положение Двинской области стало еще затруднительнее, потому что Верховье и Устье находились в области одного государства, а Средина — в области другого. При Екатерине II Двинская область была выведена из этого неестественного положения.